Глава 4. Не могу поверить, что ты всё ещё не купила наряд для выпускного, сказала Джили из-за двери раздевалки. Ты никогда и ничего не оставляешь на последний момент. Это твоя фишка. Верно, подтвердила я, стягивая футболку через голову. Но я была занята. К тому же, у меня так много нарядов, что я вполне обошлась бы без нового. Там меня до самых пяток скроет мантия выпускника. Это будет на церемонии. Её голос прозвучал ближе, а из-под двери показались тёмно-красные носки из-под рилей на платформе. Ты забываешь про сам выпускной. Опять это слово. Услышав его, я скорчила гримасу в зеркале. И даже не думай в этот раз отсидеться в сторонке, предупредила она, словно увидела мою реакцию через дверь. Мы создаём воспоминания, помнишь? В ответ на это я громко застонала, а подруга засмеялась. Пару дней назад во время обеденного перерыва мы стояли в очереди за ежегодниками, очередной этап из бесконечного списка предшествующего выпускному. Сами книги оказались тяжёлыми и пахли кожей, а на обложке большими жёлтыми буквами была выдавлена надпись: "Создаём воспоминания". На мой взгляд, это было глупо и нелепо, но Джилли почему-то утверждала, что это девиз нашего лета, которому нужно начать следовать прямо сейчас. Ей уже было недостаточно не отсиживаться в углу, а стремиться на встречу приключениям. Теперь им ещё и предстояло стать запоминающимися. А это, как оказалось, подразумевало новое платье на выпускной, хотя из работы у меня в шкафу их было немало. Поэтому я и торчала сейчас в одном из любимых бутиков в Джилли за несколько часов до самой церемонии вместе с ней и её сёстрами-близняшками Кейтлин и Катрин, которых мы звали Киткат, склонившимися над телефоном и игравшими в глуманию. "Сейчас моя очередь", услышала я голос Кейти. Хотя они выглядели и даже специально одевались одинаково, их выдавали голоса. Кейти была громкой и шумной. А кат обычно всё шептала, и её постоянно просили говорить громче. Должно быть, она что-то ответила, потому что через мгновение Кейти сказала: "Хорошо, но тогда я прохожу следующий уровень и воспользуюсь всеми твоими бонусами". "Да помолчите вы, болтушки! Мы в приличном месте", отдёрнула их Джилли. Раздался ляск, и на двери раздевалки оказалось ещё одно платье, на этот раз кобальтово-синее. Я стянула с вешалки первое из тех, что выбрала мне подруга. Ярко-розовая короткая платьице. Натянула его и застегнула молнию. Мне хватило одного взгляда в зеркало, чтобы понять: оно мне совершенно не подходит. Но я всё же открыла дверь и вышла из примерочной. "Нет", заявила Джили, устроившись в пёстром кресле напротив. "Я хотела, чтобы ты выглядела дерзко и сексуально, но это скорее потажно". И это говорит не девушка, на которой надета самая яркая вещь в магазине. Она посмотрела на свой жёлтый комбинезон, который чуть не ослепил меня на солнце. "Да, но я натянула его как раз потому, что мне нравится этот цвет. Иди на день следующие". "Мне тоже нравится цвет", проворчала я. Когда я развернулась, чтобы направиться в раздевалку, то краем глаза заметила сочувственную улыбку на лице продавщицы за кассой. "Моя очередь". Взревела Китти: "Отдай сейчас же! Или вы договариваетесь, или я отбираю у вас телефон". Устало сказала им Джили, а затем вдогонку мне крикнула: "Попробуй примерить платье А-силуэта, то синее". "Я знаю, что такое А-силуэт". "Что, правда?" Я закатила глаза, вновь припоминая, почему меня так раздражало находиться по эту сторону двери раздевалки. Мне не впервой ходить по магазинам вместе с Жили, которая верила в целительную силу шопинга. Но я намного лучше себя чувствовала, когда листала журналы, ожидая, пока подруга наденет очередной наряд. Мы с Жили так крепко дружили потому, что знали свои сильные стороны. Вот только эта ситуация исключение. Синее платье больше подходило мне по цвету, но в нём грудь стала похожа на два заострённых треугольника. Однако я не стала говорить это, а молча вышла из раздевалки. Нет, твои сиськи выглядят странно. Она посмотрела на предмет разговора. Хотя, так ты точно привлечёшь внимание. Они напоминают торпеду. Но это не то внимание, которого мне хотелось бы. Я вернулась в раздевалку, сбросила платье и посмотрела на последний вариант тёмно-сливовое платье с выобразным вырезом. Ты уверена, что мне стоит примерить это? Это баклажановый, и он сейчас в моде. Ответила она: "Давай надевай". Я посмотрела на часы и потянулась к платью, чтобы выполнить приказ подруги. Уже половина четвертого, значит, осталось не так много времени, потому что мне предстояло зайти в мамин офис, чтобы проверить, все ли в порядке, затем отправиться домой и переодеться для церемонии, где я должна была встретиться с ней и Уильямом. Они приедут в школу сразу после встречи с Белител, которую мы планировали в торопиях. Би была замечательной. И это очень радовало, потому что подготовка, несмотря на заверения у Ильима, оказалась настоящим кошмаром организатора свадьбы. Всё началось с того, что место проведения, великолепный старинный дом с огромным садом и прудом, охватил пожар. В то время мы уже успели перевести здоровенный из абронирования в последнюю минуту депозит за это помещение на счёт владельца. Затем Би настояла, чтобы мы пригласили конкретного поставщика провизии, но у него случился нервный срыв, хотя и не из-за этой свадьбы. Правда, мама всё ещё в этом сомневается. И вдобавок ко всему, мать Би, свадьба которой прошла прекрасно, если не считать исчезновение её сына в самый ответственный момент. Как же мы любим третьи свадьбы, вдруг заявила после медового месяца о разводе из-за несовпадения характеров. Даже мама и Уильям удивились, узнав об этом. Они никогда не заключали пари на третьих свадьбах, потому что считали, к этому времени люди уже понимают, что делают. И в итоге, за 9 недель до церемонии Би осталось без места проведения, без поставщика провизий и без поддержки самого близкого человека, который в этих вопросах оказался ещё циничнее, чем Уильям и мама. Я сняла с плечиков последний наряд, что подобрала Джили, и, натянув его через голову, посмотрела в зеркало. Меня ужасал этот фиолетовый цвет, но зато понравился простой силуэт, классический вырез и расширяющийся к низу подол. Когда я вышла из раздевалки, чтобы узнать мнение Джилли, до нас донёсся громкий крик женщины-продавца. Мы с подружкой дружно посмотрели на неё. Что случилось? спросила Джилли. Та удивлённо посмотрела, словно забыла о нашем присутствии. Простите, просто прочитала новости. Снова была стрельба. В затылке тут же закололо, а волосы встали дыбом. Джилли повернулась к близнецам, но те так увлеклись игрой, что ничего не слышали. Она подошла ко мне и положила руку на плечо. Мне нравится. Кто же знал, что фиолетовый тебе так идёт. Где была стрельба? спросила я у продавца, хотя догадывалась, где именно. Что-то знакомое промелькнуло на её лице. В школе, в Калифорнии это показывают в прямом эфире, а не пойдём. Уверенным голосом перебила её Джили, уводя меня обратно в раздевалку. "Думаю, ты можешь обойтись без нового платья", продолжила она из-за закрытой двери. "У тебя и так их море, идём домой". Секунду я просто разглядывала своё отражение, а затем, пару раз моргнув, трясущимися руками принялась стягивать платье через голову. Не утруждая себя развешиванием одежды на плечики, я торопливо надела шорты, футболку и шлёпки, после чего подхватила сумку и вышла из раздевалки. Джилли молча протянула мне руку, и мы направились к выходу. Пока мы тащили близнецов мимо прилавка, продавец ни разу не отвела взгляд от экрана компьютера. Я же старалась не поворачиваться в её сторону, дабы случайно не увидеть того, что она так внимательно смотрела. Но я догадывалась, Нескончаемый репортаж у стен невзрачного здания, наверняка с какой-нибудь эмблемой на фасаде, людей, которые выбегают из дверей и держат руки над головой, объятия выживших, а также раскрытые в немом крике рты. И в худшем случае фотографии детей, таких же, как в моем ежегоднике, но уже ставших призраками. удалось немного успокоиться к тому моменту, как я добралась до кабинета мамы, и в этом мне помогла Джили, которая громко включила радио, пока мы ехали по городу, а на время от времени поглядывала на меня, думая, что я этого не замечаю. На улице стояла великолепная погода, и под ярко-голубым небом люди шагали по тротуару или сидели в своих машинах, опустив стекла, пока в другом месте чей-то худший кошмар вдруг стал реальностью. Это казалось мне неправильным, словно такой день должен обязательно омрачиться дождём или чем-то подобным. Ты уверена, что не хочешь поболтать несколько минут? спросила Джили, когда мы подъехали к маминому офису, где я оставила свою машину. У меня есть ещё немного времени, прежде чем забрать новые очки Кроуфорда и его самого из тхэквондо. Ещё одни очки? спросила я. Подруга посмотрела в зеркало заднего вида на близнецов, которые демонстративно глядели в своё окно. На этот раз обидчика отстранили от занятий. Посмотрим, изменит ли это что-нибудь. Хотя мне нравились спокойный голос и неловкость Кроуфорда, это делало его огромной мишенью для задир школы. Боевые искусства помогли ему стать сильнее, но не спасали от издевательств в очереди в столовой, по крайней мере, пока. Так что Бейкеры много тратили денег на замену очков. Я в порядке. К тому же мне пора идти, ответила я. Увидимся на церемонии. Будем надеяться, что Стив потеряет сознание и не появится. Скрестим пальцы. Она рассмеялась, и я вслед за ней, хотя бы для того, чтобы убедить её, будто у меня всё в порядке. Всю жизнь Стив Баров, благодаря своей фамилии, постоянно вклинивался между нами на официальных мероприятиях. И если не напивался до такого состояния, когда просто не мог прийти в школу. Поэтому мы надеялись, что он не появится на выпускном, и мы сможем оказаться на сцене вместе и в самом деле создать воспоминания. Когда Джили включила радио и выехала на дорогу, я направилась в мамин офис. Компания Свадьба от Натали Бард арендовала помещение в современном офисном здании в самом центре города между стоматологической клиникой и магазином высококлассных канцелярских товаров RSVP из месяца в месяц я оставляла там большую часть своей зарплаты из-за своей слабости к открыткам бумаге для записей и, конечно же, чистеньким блокнотам казалось, стоит расписать свою жизнь на бумаге, как обретаешь над ней больше контроль вероятно именно поэтому меня хватало на день-два А в прошлом году я даже не пыталась. Ведь сейчас, когда просматривала эти старые едва начатые дневники, события, описанные на их страницах, казались такими ничтожными и незначительными, что мне было бы жалко тратить на них бумагу и чернила. От этой мысли перед глазами нам гдавения мелькнула продавщица за компьютером, и тело тут же охватила зноб. Я открыла дверь в мамин офис, где всегда работал кондиционер, но даже не заметила прохладного воздуха. Увидев меня, Уильям встал из своего места напротив Б и подошёл ко мне. Мне пришло оповещение на телефон о последних новостях. Тихо сказал он: "Ты в порядке?" Мама с Б обсуждала список гостей, но их голоса доносились словно издалека. "Всё хорошо", механично ответила я. "Возвращайся к делам". Я зашла, чтобы отдать приглашение. Он кивнул, но ещё несколько минут стоял рядом, словно боялся, что я передумаю. Как только Уильям вернулся за стол, я выскользнула в подсобку и вытащила из кармана два приглашения на церемонию. Каждый выпускник имеет право позвать до 6 человек, но мне больше никого не хотелось брать с собой. Я сунула их в мамину сумочку, лежавшую на её половине большого стола, и вернулась в главную комнату. Мы должны были встретиться полчаса назад. сказала Бим Броузу, который объявился в офисе во время моего отсутствия. На нём были джинсы, синяя рубашка с короткими рукавами и теннисные туфли. А сам он выглядел так, словно только что вышел из душа и совсем недавно поднялся с кровати, несмотря на поздний час. Может, именно поэтому его милая сестра сейчас была так раздражена. Неудивительно, что не можешь найти работу. Ты просто не в состоянии идти вовремя. У меня часы сломались. Ответил Эмброуз, и мне еще нужно было добраться сюда, так что еще к тебе покраснели. У тебя есть телефон, Эмброуз, и там есть часы. В комнате воцарилось неловкое молчание, во время которого Эмброуз заметил меня и с улыбкой помахал рукой, словно мы были давними друзьями, которые долго не виделись. Его совершенно не забочилось, сколько неприятностей он доставил. Пожалуй, это даже могло бы меня впечатлить, если бы не попахивало сумасбродством. Я всё ещё обдумывала, как отреагировать на его жест, как вдруг мама сказала: "Луна, каково это, когда до шага в новую жизнь остаётся всего несколько часов?" Теперь все смотрели на меня, даже в выходной приходилось держать лицо. "Поверю в это лишь, когда получат аттестат", ответила я. "Сегодня вечером у Луны выпускной", объяснила Ильямби в старшей школе. Правда, Эмброуз, усевшись рядом с ней, заметил причудливый автоматический держатель для скотча из нержавеющей стали. Видимо, мы оба любим канцелярские принадлежности, и пододвинул его к себе поближе. "Поздравляю", продолжила Би. "Это такой важный этап в жизни. Я до сих пор помню каждое мгновение своей церемонии вручения аттестатов". "Я тоже", сказал Эмброуз. Его всё ещё влажные волосы выглядели прекрасно, но одна прядь так и наравила упасть на лицо. "Ты не ходил на свой выпускной", возразила его сестра и пояснила нам. "В школе сказали, что если он хочет получить аттестат, то не должен появляться на церемонии. У Эмброуза всегда так". "Я говорил про твой выпускной", сказал он, нажимая на кнопку на держателе скотча, который тут же зажужжал и выдал липкую полоску. К тому уже, если ты забыла, никто так и не доказал, что именно я привёл корову. Корову? приподняв одну бровь, спросила мама. Что планируешь делать в следующем году, Луна? Быстро сменила тему Би, чтобы там не случилось с коровой, она явно не хотела об этом говорить. Я поступила в Риддж-Джонс, ответила я. Это частный гуманитарный колледж, она сама его выбрала и даже получила частичную стипендию, с гордостью добавила Уильям. Как здорово, восхитилась Би. Я училась в Дэфрисе по специальности государственная политика. Я обожала колледж. В этот момент её брат вновь нажал на кнопку держателя для скотча. Затем ещё раз. Из него выскочили сразу два кусочка, которые Мброс наклеил себе на большие пальцы. Мне до сих пор не верится, что Луна выпускница, вздохнула Илья. Кажется, она ещё совсем недавно начала ходить в детский сад. Время летит так стремительно. О, Боже, подумала я, услышав напряжённые нотки в его голосе на последних словах. У Ильям, одержи себя в руках, попросила мама, видимо, тоже это заметив. У нас впереди ещё целый вечер. Он кивнул и вынув сложенный платочек, вытер глаза. Если бы мама с У Ильёмом были одним человеком, а мне иногда казалось, что так и есть, то она была бы головой, а он сердцем. Конечно, когда дело касалось их бизнеса и основных вопросов, они проявляли завидную циничность. Но в эмоциональные моменты мама обычно шутила или мыслила логически. У Ильяма же принимал всё близко к сердцу и вдвойне сильнее, если дело касалось меня. Первый день в детском саду, первая ночёвка у подруги, первый раз, когда моё сердце разбилось. Именно у Ильяма плакал вместе со мной и не выпускал моей руки, пока я не выходила из комнаты. И слава богу, Я люблю свою маму, но если бы меня растила только она, мне бы так и не довелось узнать, что такое сопереживание. А, к слову, о дальнейших планах. Давайте вернёмся к обсуждению свадьбы, сказал он, посмотрев на открытый блокнот перед ним. Итак, мы с вами решили по поводу места проведения и кейтеринговой компании. А также договорились, что я позвоню в три самых идеальных места из пяти для проведения репетиционного ужина, чтобы узнать, свободны ли они в этот день. А в отеле подтвердили бронь на все номера. Бив жемчужных серегках и собранными наверх волосами, в которых были шпильки с ромашками, открыла крышку планшета и пролистала свои записи. Сидевший рядом имброс поднял держатель для скотча, перевернул его и принялся осматривать с обратной стороны. Да, для семьдесят восемь человек, включая шаферов, подружек невесты и членов семей из других городов. Вы разослали все приглашения? – спросила мама. Четыре недели назад, выпрямившись, ответила Би. Мне показалось, что она чувствовала маминые опасения насчет ее свадьбы и всячески старалась угодить ей. Пока что подтвердили свое присутствие двести человек, но в итоге планируется двести пятьдесят. Мама покосилась на Уильяма, который тут же одарил ее самодовольной улыбкой. Большая свадьба означает большие деньги. К тому же семья же не Хаби, Кевина Ю владеет большой фармацевтической компанией, и это может привлечь большое внимание. Меня очень интересовало, планирует ли она сменить имя и стать Би Ю вместо Билитл, но я не нашла повода спросить это пока. Вы действительно думаете, что сможете найти место, где возьмутся провести ужин на семьдесят восемь человек в пятницу вечером? И к тому же через девять недель? – спросила мама. М. Броус, видимо, очарованный держателем для скотча, поставил его обратно на стол и несколько раз подряд нажал на кнопку. Щелк, щелк, щелк. Если есть вероятность попасть на журнальный разворот, то да, – ответил Уильям поджужжание держателя для скотча. Ты не сможешь заполучить место, если его нет. Выход есть всегда. И тут из подставки для скотча донёлся скрежещущий звук, а затем и вовсе пронзительный писк. Мы дружно повернулись к Эмброузу, который вновь протянул руку и нажал на кнопку. Мне просто кажется, что ты начала мама, но её слова заглушило жужжание подставки для скотча. Эмброуз тут же схватил его и попытался выключить, но ничего не получалось. Тогда он засунул его под стол к себе на колени, где тот продолжил скричать все громче и громче, пока не раздался хлопок. И через мгновение на полу у моих ног оказалась бобина скотча, а в воздухе запахло дымом. Эмброуз! окончательно теряя самообладание, взвизннула Би. Затем повернулась и схватила подставку для скотча с его колен. Боже мой! Перестань! Я просто начал ее брать и тут же замолчал. Мама медленно наклонилась, отклеила с туфли кусочек скотча и прикрепила его к папке. Мне плевать! – воскликнул Аби. Ты всегда что-то творишь, но никогда не выполняешь просьбы других. Не удивительно, что маме надоело возиться с тобой, и она взвалила это на меня. Так что лучше заткнись и ничего не трогай. В комнате повисла тишина. По привычке я покосилась на Уильяма, который сейчас выглядел напуганным и одновременно заинтересованным таким развитием событий. Хотя следовало признать, что и я тоже. Никто из нас не ожидал, что Би умеет ругаться. Правда, мама не казалась расстроенной. Я сказала, что тебе не следует возлагать большие надежды. Услышав это, Би заплакала и тут же закрыла своё хорошенькое личико руками. Но все видели, как сотрясаются её плечи. Подготовка к свадьбе это настоящий стресс, погладив её по руке, сказал Эмброуз. "Да боже мой!" закричала Би, отстраняясь от брата. "Простите, я просто Мне нужно..." вскакивая на ноги, забормотала она. "Всё хорошо", спокойно ответил Уильям. "Туалет дальше по коридору, пойду принесу тебе стакан воды". Я сомневалась, что это поможет, особенно если судить по тому, как громко хлопнула дверь туалета. Тем не менее, Уильям встал, подхватил бутылку воды и исчез в коридоре, оставив за столом лишь меня, маму и Эмброуза. Я опустила глаза на пол, и тот оказался полностью усыпан кусочками скотча. "Знаешь, Эмброуз," через мгновение начала мама. "Нам бы очень хотелось, чтобы ты не свёл свою сестру с ума." до августа несмотря на слёзы Би и взрыв держателя для скотча мама произнесла нам чего раньше не случалось когда дело доходило до обсуждения этой свадьбы видимо благодаря этой вспышке она почувствовала своё участие сколько бы я ни говорил люди никогда не верят мне но я действительно не хотел её расстраивать ответил им Броуз положив руки на стол просто она слишком эмоциональна Ты действительно считаешь, что проблема только в этом? спросила мама. Парень угрюмо кивнул. Как всегда. Кажется, мама отправила тебя сюда потому, что не справляется с воспитанием такого непослушного сына. Верно, согласился Имброуз. К тому же я разбил её машину, но в свою защиту скажу, что она тоже очень эмоциональна, думаю, это наследственное. О, боже. Подумала я, борясь с желанием закатить глаза. Конечно же, в этом виноваты все, кроме него. Уверенно сейчас он обвинит в поломке подставку для скотча. Мама же в ответ на эти слова улыбнулась, словно они ее забавляли. Помнится, Би упоминала, что тебе нужна работа. Так мне сказали, ответил он. Сказали? Скорее поставили ультиматум. Признался им Броуз. Судя по всему, я всех раздражаю и дорого обхожусь. Мама не спешила продолжить разговор. Вместо этого она пристально разглядывала парня, поигрывая бриллиантовой подвеской, которую носила не снимая. Что-то в выражении её лица меня насторожило ещё до того, как она произнесла: "Давай заключим сделку. Ты трудишься на нашу фирму всё лето, а я вычту твоё жалование из гонорара за свадьбу Би". "Серьёзно?" мама ошеломлённо воскликнула я. Эмброуз тут же улыбнулся мне. Ты слышала, мы станем коллегами, но ты должна отнестись к работе серьёзно, строгим голосом продолжила она. Я не даю тебе раздражающих или слишком сложных заданий, а ты появляешься вовремя. Это понятно? "Абсолютно", ответил он. "Когда мне начинать?" "Прямо сейчас", мама отодвинула стул и указала на пол. Собери весь скотч, а затем сходи за кофе. Мне нужен кофеин. Есть, мэм, сказал Эмброуз с улыбкой и отсалютовал ей. Мама же молча пошла в свой кабинет, а я последовала за ней, но у двери оглянулась и увидела, как он присел на курточки и принялся собирать скотч, поднимая по одной полоске за раз. Заметив, что я на него смотрю, Эмброуз радостно поднял большой палец вверх. О боже, ты с ума сошла? Закрыв за собой дверь, спросила я: "Зачем ты его наняла? Наша обязанность сохранять спокойствие и сосредоточенность невесты". Вытаскивая из сумочки бумажник, ответила она: "С этой свадьбой так все не очень гладко, но лишь Эмброуз смог довести ее до слез. А так он перестанет доставать ее и в то же время поможет нам. Это не сработает". Покачав головой, сказала я: "Ты никогда и никого не нанимала так". Обычно ты от иду проверяешь биографию человека прежде чем нанять его. И не стало бы рисковать своим именем и свадьбами лишь под плеч кого-то. Неужели я не могу сделать благородное дело? С улыбкой поинтересовалась она. Это уж точно не про тебя, категорически отрезала я. Эй, воскликнула мама. Я молча сверлила её взглядом, наконец она вздохнула и призналась. Ладно, ты права. Мне позвонила Ева и спросила: "Не могли бы мы как-нибудь отвлечь Броуза за дополнительную плату?" Она собирается заплатить тебе, чтобы ты присматривала за её сыном. "Я не буду с ним нянчиться, либо он будет работать, либо сделка отменяется", я ей так и сказала. Она вытащила из бумажника двадцатку и протянула мне. К тому же, видит Бог, я не собираюсь поручать ему что-то важное. Мелкие задания, перенос вещей, сделать что-то в последнюю минуту и купить кофе. Я на секунду задумалась. Но это же мои обязанности. Именно, мама улыбнулась. Ты вот-вот закончишь -вот школу, и начнутся твои последние каникулы перед колледжем. Мне бы хотелось, чтобы ты попыталась насладиться ими. Не поступай так со мной, попросила я с нотками предостережения в голосе. Мне хватило и нескольких минут общения с ним, чтобы понять: сама я справлюсь гораздо лучше. Всё для тебя. сказала она, будто не слыша моих слов. А затем, не давая возможности возразить, быстро наклонилась вперёд и прижалась губами к моему лбу. Отдай ему деньги, пройди до Иванского кофе и расскажи, что нужно купить, а затем отправляйся домой. Хорошо? Мне хотелось возразить, дёрнуть за стоп-кран поезда неприятностей, ещё не успевшего набрать скорость. Но часы за ее спиной показывали четыре пятнадцать, а через два часа мне предстояло встретиться с Джилли и, возможно, со Стивом Бароффом в очереди за аттестатами. К тому же, учитывая то, что мне удалось узнать об Эмброузе Литле, он и сам добьется своего увольнения, наверное, еще до того, как я получу аттестат. Хорошо, согласилась я, забирая у мамы деньги. Ты сама роишь себе яму. Какая прекрасная фраза, ответила она. Ты говоришь совсем как выпускница старшей школы. Я закатила глаза и потянулась к ручке, чтобы открыть дверь. А когда толкнула её, она тут же отскочила от чего-то с другой стороны. Оглядевшись, я увидела лежавшего на полу имброуза, который находился так близко от кабинета, что уверенно мог услышать наш разговор. Упс. Думаю, я собрал все. Сказал он, судя по всему, ни капли не обидевшись. Но, блин, это просто суперлипкий скотч. Вот почему он стоял в подставке для скотча. Напомнила я, пока он поднимался на ноги и выбрасывал в мусорное ведро остатки ленты. Мама хочет кофе. Я должна передать тебе деньги и проводить в кофейню. Отлично, ответил он с такой лёгкостью, словно в его жизни его вовсе не было проблем. Конечно, он вряд ли услышал то, что я говорила. А если и слышал, то мог подумать, что я говорила о ком-то другом или что просто очень эмоционально. Показывай дорогу. Может показаться, что нет ничего проще, чем сходить за кофе, сказала я, когда мы встали в конце неожиданно большой очереди в Иванском кофе. Но ничто не бывает простым, когда дело касается мамы, и это первое, что тебе следует знать. Он кивнул. Хочешь сказать она крепкий орешек? Я посмотрела на него. Никогда не называй её так, никогда. Я запомню. Он кивнул, и локон тут же свалился ему на лоб. Знаешь, у меня такое чувство, будто ты не веришь, что я справлюсь с этой работой. Ты прав. Согласилась я и сделала шаг вперед, продвигаясь к кассе. У него хватило наглости сделать оскорбленный вид. Почему? Ты ведь меня совершенно не знаешь. Может и так, но не стоит забывать о том, что мне уже о тебе известно. Из-за тебя задержалась свадьба твоей матери. Оглядываясь назад, стоит отметить, что лучше бы она вообще не состоялась. Представь. Если бы я ещё хоть немного поболтал с Деми, то мама могла бы думаться и избавит себя от многих проблем. А сегодня, продолжила я, ты сломал собственность компании и довёл до слёз клиента. "Ё, довёл до слёз свою сестру", поправил он. В тот момент я ещё не был сотрудником компании. Это важное уточнение. Очередь медленно продвинулась вперёд. Ты всегда ищешь отговорки, чтобы не нести ответственность за созданные тобой неприятности. По какой-то причине в большинстве случаев все винят меня, так что я держу ухо востро. По какой-то причине? Разве ты не должна сказать мне, какой кофе заказывать? Я так сильно сжала челюсти, что пришлось уговаривать себя расслабиться. Поняв бесполезность попыток, я повернулась и посмотрела на женщину, которую мы с Уильямом звали телефонисткой. Каждый будний день, во сколько бы я ни пришла в кофейню, она сидела за одним тем же столиком с открытым ноутбуком и телефоном у уха. К тому же разговаривала так громко, словно хотела, чтобы все слышали её беседу. Иногда женщина обсуждала свою работу, она расшифровывала медицинские карты, но чаще болтала на личные темы. Так в начале недели я узнала, что одной из её подруг диагностировали рак груди, а у неё самой аллергия на ростки пшеницы. И это я сократила. Неудивительно, что и сейчас я слышала, как она своим громким, немного звонким голосом обсуждала стоимость авиабилетов. У Ильием всегда заказывает большую порцию латте с обезжиренным молоком, всегда. А вот мама непредсказуема. Чаще всего она просит купить эспрессо с цельным молоком. А если у неё стресс, ей может захотеться двойного эспрессо. Но если она агресается на тебя, то лучше бери простой. В таком состоянии она не почувствует разницы, и так будет лучше для всех. Эмброс ничего не ответил, и я увидела, что он внимательно изучает выпечку. Отлично. "Эй!" воскликнула я. "Ты вообще слышал? Большую порцию латте с обезжиренным молоком и эспрессо с молоком для твоей мамы." Не надо возмущаться. Плюс к этому два круассана с шоколадом, разогретых так, чтобы он потёк. Я моргнула, удивлённая, что он вообще хоть что-то запомнил. Я ничего не говорила о круассанах. Это для нас, объяснил он. Но я не хочу круассан. Ты выглядишь нервной, это поможет, посоветовал он. Не волнуйся, это за мой счёт. Правда, возможно, мне потребуется занять пару баксов до зарплаты. Позже я поняла, что в этом ответе сложилось всё, что так раздражало меня в Имброузе. Но в тот момент я просто молчала, не зная, что сказать. И тут мой телефон запищал. Это было сообщение от Джилли. Волнуешься? Говорят, в акадре будет потрясная вечеринка. Мы создаём воспоминания. Вечеринка в акадре? Заглядывая мне через плечо, спросил Имброуз. Где это? Я тут же перевернула телефон. Серьёзно? У тебя вообще есть манеры? Это же ты достал телефон во время нашего разговора, возразил он, но заметив мой пристальный взгляд, добавил: Знаешь, тебе действительно нужен этот круассан. Следующий, позвал бородатый парень чуть старше меня, стоявший за стойкой, который так сильно любил клетчатые рубашки, что Уильям окрестил его дровосеком. Привет. Как дела в свадебном бизнесе? Так же безумно, как всегда, сказала я затем указала на Имброуза. Сказала я, а затем указала на Имброуза. У него есть заказ, но ты, наверное, и сам знаешь, зачем мы пришли. Возможно, ответил дровосек, но лучше скажите мне. Я ухожу, объявила я Имброузу. Не забудь взять лишних салфеток. Оки-доки, крикнул он мне вслед, когда я зашагала к двери. Повесились на выпускном Эти слова были сказаны таким радостным и добродушным тоном, который настолько не совпадал с моим настроением, что я вновь невольно стиснула челюсти. Как можно быть таким невосприимчивым к окружающим и не замечать, как сильно ты раздражаешь других? Когда я открывала дверь, этот вопрос всё ещё не давал мне покоя. Но внезапно все мысли, разговоры в зале и тихую музыку перекрыл голос телефонистки. "Просто ужасный день", жаловалась кому-то она. Ты слышала о стрельбе в Калифорнии? Говорят, погибло пятеро детей. Пятеро! Это самое Я так сильно захлопнула за собой дверь, что даже задребежало стекло. Но никто этого не заметил, ведь каждый погружается в собственный мир при первой же возможности.